Глава 16. Матвей. Мирослава не приходила к Матвею. Она стала холодной и отстраненной, и ее темные глаза будто потухли, словно в этой девочке погасили огонь, горевший так ярко и невероятно красиво. Что-то произошло с Мирославой, но она ничего не рассказывала. Матвей старался быть рядом, провожал ее после работы, после уроков, и помогал навещать сестру в больнице. Он всегда был готов помочь, и все-таки что-то упустил. Что-то случилось, и он понятия не имел об этом. Что-то случилось в ту клятую ночь, в пятницу тринадцатого, когда сам Матвей воевал с ведьмой, а после старался ликвидировать последствия пожара на собственной кухне. Возможно, причина была в матери Мирославы. Эта женщина никак не могла успокоиться, и временами Матвея посещали совсем уж нелогичные мысли. Временами думалось, что ведьма, держащая в страхе целый город, на самом деле мать его единственной подруги. Но этого не могло быть. Ведьма, напавшая на него ночью и едва не спалившая дом, происходила из кланов. Она похищала девушек в городе, и зачем ты забирала их силу, лишая памяти. Возможно, она творит какое-то сильное колдовство, пытается создать нечто большое и страшное, и для этого ей нужна сила девственниц. Что-то подобное рассказывал однажды прадед Стефан, и Матвей помнил, что существует такое темное колдовство. Марьян сообщил, что жнец не нашел ведьму, мол, никакого шабаша не было, и Вивчаров обвинили в ложном навете. Но Матвей знал, что шабаш был. Он собственными глазами видел ведьму, чувствовал на себе ее силу и не сомневался, что в пятницу 13 мая она совершила таки свой ритуал. Только Григорий Луша не смог ее отыскать. В этом-то и была проблема. Весь затык, как говорила Мирослава. Не зря Матвей никак не мог себе представить Григория Луша жнецом. Этот стройный, симпатичный парень был слишком мягок для такой роли. Разве он мог орудовать мечом, как вот, например, Марьян? Мог сражаться с темными силами, отстаивая свой город? Этот пижон, который каждый день приходил в новой рубашке и имел несколько пар крутых кроссовок и несколько штук навороченных часов? Матвей охотно поверил бы, что Луша встречается с Савинской и планирует слияние двух семей в клане. Слишком уж тесными стали отношения этих двоих. Но представить красавчика-учителя с мечом и заляпанного кровью он не мог. Что-то было странное во всем этом. Не вязалось одно с другим. Не мог Григорий Луша быть жнецом. Не мог и все. Дед Стефан... Рассказывал, что нарисовал древо всех кланов, и оно хранится в его хижине. Там должны были быть фотографии всех семейств, в том числе и луши. Неплохо было бы посмотреть на родственников Григория. Матвей и сам не мог понять, зачем, но однажды вечером, когда Мирослава в очередной раз не ответила на его звонок, взял палку, накинул джинсовку и отправился в лес к старой хижине своего деда. Некогда такой уютный и славный, городок теперь казался пустым и даже каким-то чужим. На скамейке в парке маячила парочка бородатых и пьяных мужиков. Прогремел мимо, легко подпрыгивая на выбоинах, старый и ржавый жигуль, его лысые шины пылили. У дверей старой Праги, где работала Мирослава, ветер скидывал с переполненной урны и разносил по улице пустые упаковки от чипсов. Матвей поморщился, проходя мимо, оглянулся на деревянные двери с белыми буквами на стекле. Интересно, кому в кланах принадлежит старая Прага? Кладбище невинно убиенных встретило тишиной и неподвижностью. Ветер словно обходил сторону это место, и слышно было, как поскрипывает незапертая калитка, как шелестят ветви деревьев. Собачьи останки уже убрали, видимо, сторож. Вот удивился, наверное. Подумал, что тут орудовал собачий маньяк. Матвей поднял повыше палку, когда над головой зашелестели деревья, и внимательно осмотрелся по сторонам. Он торопился. Следовало покинуть эту местность до захода солнца. Ночные ведьмачки Ульяна и Арыся подпитываются где-то неподалеку, наверняка раздобыли себе еще падали. Вечер был солнечным, ясным, и золотистый свет, просачиваясь через листву, ложился на тропинку яркими пятнами. Лес выглядел спокойным и даже безопасным, но Матвей ему не верил. Шагал быстро и прислушивался, принюхивался, как сторожевой пес. Все казалось ему подозрительным и опасным, поэтому не следовало терять бдительность. Руська встретила его у плетня дедовой хаты. Она спрыгнула с верхней перекладины, весело помахала рукой и заспешила навстречу. «Я знала, что ты придешь. Хорошо, что один без этих взрослых и наглых хлопцев. Только их тут не хватало. Конфеты у тебя есть? На, держи», — буркнул Матвей, останавливаясь и оглядываясь. «Не бойся, тут спокойно. Ведьмы теперь охотятся в другой части леса, гораздо севернее» если идти на северо-восток, но ты туда не ходи». «И не собирался. Это ты всегда предупреждаешь ведьм?» «Ты предупредила их, когда они должны были вернуться к дохлому кабанчику. И в пятницу тринадцатого ты тоже предупредила их, да?» Руська торопливо зажала в руке пакетик с мятными конфетами и покачала головой. «Ну, они сами умеют, ты же знаешь». «Находят меня сразу и расспрашивают, что было и что будет». Они вечно тут шастают, от них никуда не деться. Ты себе пошел в город, в свой дом, а меня туда не пригласил. Что остается делать бедной мавке?» «Уходи отсюда, уходи подальше». «А кто тебя предупредит? Я хотим все рассказывала, но и тебя всегда предупреждала». Руська возмущенно шмыгнула носом. «Дура ты, Руська, если бы ты их не предупреждала, давно бы уже поймали мы ведьму». «Поймали?» «Матвей, это ты дурак? Твой прадед поймал бы, я знаю!» Руська возмущенно махнула рукой. «Твой прадед Стефан смог бы справиться, а вивчары нет. Вивчаром не одолеть тех ведьм, и, главную, не одолеть. Ее нынче никто не одолеет». «А ты знаешь, кто это?» Матвей попробовал схватить Руську, но мавка увернулась и перемахнула через забор. Несколько ловких и бесшумных прыжков — И Руська уже стоит на старых, заросших травы грядках и возмущенно качает головой. «Конечно, знаю, но не скажу ни за какие конфеты. Ты должен сам найти. Ты же внук ведьмака. Это тебя напрямую касается. Это твое прошлое. Это из-за тебя все происходит. Стефан первый начал, а тебе расхлебывать правнук ведьмака». И Руська скрылась в гуще леса. Вот же противная девчонка. Наверняка она все это время знала, кто главная ведьма. Знала и молчала. Матвей направился к дому, открыл дверь и прислушался. Тут было тихо. Прадед Стефан защитил свои владения печатью рода, и только прямые потомки могли попасть в хижину. Поэтому бояться и ожидать подвоха не следовало, но и медлить не стоило. О том, что Руська разбалтывает все ведьмам, Матвей догадывался. Больше-то некому, по большому счету. Не вивчары же рассказали о предстоящих облавах. Нежнец же предупредил ведьму, что ночью в лес нагрянет облава от вартовых. «Мавки непостоянны и бестолковы», — так всегда говорил дед Стефан. Итак, за работу. Карта кланов находилась в одном из сундуков. Матвей знал, где искать. Совсем скоро... Смахнув пыль со стола, он расстелил огромный, слегка пожелтевший лист ватмана. Прадед Стефан проделал огромную работу, схематично изобразив каждое семейство в виде дерева с именами и фотографиями. Семейство Луж нашлось сразу — три брата. На тот момент, когда Стефан создавал родословное древо, обязанности жнеца исполнял старший из них. Средний уехал в Европу и остался жить там, Младший родил пятерых сыновей. Фотографии мальчишек были сделаны в начале 2000-х годов на пленку, поскольку цифровые фотоаппараты тогда еще не были так распространены. Немного размытое фото десятилетнего Григория Матвей рассматривал долго и внимательно. После почесал нос, чихнул. Пыли в дедовой хижине было несметное количество. Торопливо свернул ватман с родовыми именами и фотками и убрал назад в сундук. Пусть лежит там. Это самое лучшее место для подобных вещей. Внезапно взгляд Матвея наткнулся на бумажный листочек. Небольшой оборвышек, прикрепленный к крышке сундука. Листочек был такой желтый, что сомнений не оставалось. Ему лет пятьдесят, если не больше. Написано на польском. Матвей быстро разобрал слова. Скарбник становится нагл и болтлив, давая ему побольше травы успокоения. Почерк четкий, ясный, но не прадедов. Кто это писал? Неужели отец прадеда? Тогда записки гораздо больше, чем пятьдесят лет. И почему прадед Стефан ее сохранил? И что значит «скарбник становится нагл и болтлив»? Разве котяра умеет разговаривать? В том, что он наглеет, Матвей не сомневался, но способность разговаривать котам не свойственна, вроде как. Закрыв крышку сундука, Матвей поторопился выйти наружу. Солнце уже клонилось к западу, лес темнел и хмурился на глазах. Ветер крепчал и даже запахло дождем. Пора было отправляться домой. Теперь он знает кое-что нужное. «Но вот какие выводы сделать из этих знаний?» В тот же вечер Матвей позвонил Мирославе и попросил прийти. Сказал, что она нужна срочно, и никаких отговорок он не потерпит. «Выходи прямо сейчас, я тебя жду уже у подъезда», — сказал он. «Ты с ума сошел?» — лениво спросила Мирослава. «Знаешь, сколько времени?» «Выходи, это срочно, это касается Григория Луши». Ладно, уже надевают джинсы. Завтра выписывают мою сестру, я должна быть дома, помогать матери. Будешь завтра. Скажи, что сегодня заночуешь у меня. И Мирослава согласилась.